Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ч плюс два часа. Капитан Киллиан утер под лба и откинулся на спинку кресла. Только с трудом удержавшись от падения на спину, он вспомнил, что кресло осталось на базе. Здесь в качестве стула, да и стола тоже, выступали ящики из-под оборудования. Неудобные и жесткие. Зато в пункте слежения не было ничего лишнего. Все эти столы, стулья, кресла, лишний груз и объем, который занимает полезное место и требует дополнительного внимания и времени. А им всем, возможно, придется удирать отсюда очень быстро. На счету будет каждая секунда, и это дополнительное время может оказаться той самой соломинкой, что сломает хребет верблюда. Александр Смолет сидел внутри своего робота и от нечего делать размышлял о поведении Вэнса. Вспоминая разговор с Сергеем, который проходил еще на земле, он понимал, что ничего странного тут нет, и требование Вэнса разбить и развести их пару с Савинковым и его позиция чуть сзади всех – все это было логично, и что их расстрел в спину двух отморозков, хотя и был понят и оправдан, все равно лег черным пятном на их репутацию. но все равно, Голова говорила одно, а сердце жгла обида. Какая-то детская и наивная, но все равно обида. Они же всё сделали правильно. В голову пришла пословица, которую он услышал как-то на земле. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Тогда он никак не мог понять, какой смысл они вкладывали в это изречение. Теперь он понял его и поразился его точности, законченности и лаконичности. Похожие изречения он слышал и во внутренней сфере, но это ему показалось наиболее точным. Сэм сидела, свесив ноги из открытого люка кокпита своего нового робота, Грифа, и смотрела, как около ног робота копошатся техники. Что они делают, она примерно понимала и смотрела с интересом. Ее робот стоял на коленях за какой-то скалой, прикрытый несколькими слоями разного покрытия. Первая была маскировочная сеть, накрывавшая не только машину, но еще и изрядную площадь вокруг нее, позволяя техникам работать, не опасаясь засветиться для наблюдателей с орбиты. Второй – многослойная теплоизолирующая накидка. Она позволяла теоретически провести запуск реактора незаметно для сенсоров других роботов и истребителей. Тепловые и радиационные выбросы на какое-то время поглощались и отражались. Но ценой этого становился рост температуры внутри самого робота. Несколько минут сидения под этой накидкой приводили к перегреву и автоматическому отключению. И тут важно поймать нужный момент для запуска реактора и выхода из-под накидки. Роль третьего слоя выполняла тщательно заземленная металлическая сетка. Она гасила почти все электромагнитное излучение шагающей машины, а также излучение, идущее снаружи. Минусом такого бутерброда стала полная оторванность робота от окружающего мира. Ни один сенсор не работал. Что-то можно было понять по данным сейсмических датчиков, но на грифе они отсутствовали. Эти датчики считались дополнительным оборудованием, и устанавливать их или нет решал пилот. Поэтому единственным каналом связи оставалась проводная связь, а единственным средством слежения за окружающей обстановкой – выносная видеокамера, прикрепленная где-то на скале и соединенная с роботом тонким кабелем. Заряда аккумуляторов хватало для нормальной работы одного экрана, но толку от этого – чуть – экран показывал ночь. Ни инфракрасного, ни ультрафиолетового режима камера не имела. Вторым минусом такой маскировки стала сложность выхода из-под нее. Когда на машине накручено столько всего, есть риск, и немалый, намотать на себя что-нибудь и превратиться в отличную мишень, слепую и неподвижную. А снять с робота ту же маскировочную сеть, если она зацепилась за что-то, очень сложно. На освобождение уйдет драгоценное время, а может и невозможно, Тогда грозный шагающий механизм будет напоминать здоровый кусок камня, который непонятно зачем оторвался от материнской скалы и бегает по окрестностям. Про прочее даже не хотелось думать. Если маскировочная сеть почти не мешала работе сенсоров, а просто болталась под ногами, мешая ходить, то тепловая накидка или металлическая сеть заглушала некоторые сенсоры насмерть. Воевать без радара или тепловизора можно, но очень сложно и неприятно. Поэтому всю эту маскировку снимать должны были несколько техников. И Сэм внимательно смотрела, как они проверяют тяги и перопатроны, которые должны сдернуть все эти покрывала.